Глава 16. На шафа склонилась над ложем, на котором распластался бесчувственный родич Риза. Она внимательно изучала широкую рану, исторгающую из себя полупрозрачные желтоватые выделения. Вонючего гноя пока нет, и это хорошо. Значит, нога приживается. Но обильное образование влаги может быть и плохим знаком. От того и момент, когда потребуется магическое вмешательство, рискует наступить слишком внезапно. Но Рязант, как назло, снова куда-то уехал, бросив ее здесь, одну, посерить трусливых жителей поверхности и их непонятных обычаев. Как же ей это все надоело. Висалика затянула узел на сложной конструкции, выполняющей роль шины, и подопечная, которым она должна была заботиться, неожиданно застонал в беспамятстве. Своим нечеловеческим острым зрением Нашафа видела, как он распахнул глаза и принялся слепо метаться, безрезультатно пытаясь рассмотреть во тьме хоть что-то. «Кто здесь? Где я?» Слабо прохрипел Вилайт, услышав звон хирургических инструментов рядом с собой. «Ты дома, человек!» Неохотно буркнул Альбиноска, не горя желанием ввязываться в диалог. Несмотря на то, что этот молодой самец был братом Риза, симпатии он у нее не вызывал. Возможно, попадись ей такой экземпляр в улье, нелюдь бы сделала его своим славом Красотой он не сравнится с Ризантом, но все же не уродлив. Имеет симметричные черты тела и крепкие мускулы. Но она больше не в Абисалии. Здесь все иначе. Здесь все по-другому. — На, Насшафа, это ты? — неуверенно пробормотал Вилайт. Вместо ответа бесалейка сунула ему чашу с отталкивающей пахнущей жижей. — Должен выпить. Лекарство. — отрывисто пояснила она, когда родич Риза сморщился и отодвинулся подальше от емкости. — А где Ризант? — не спешил парень принимать снадобье. — Поехал. Все так же односложно бросила нелюдь. Фу, «И не взял тебя? А кто же за тобой присматривает?» Фу, «Мне не нужен пригляд, потому что Ризант мне доверяет», — фыркнул Альбиноска. Фу. «И я, наверное, не так выразился», — примирительно поднял ладони Вилайт. «Я имел в виду, что на месте Риза было бы неплохо проследить за тем, как ты осваиваешься в нашем обществе. Но он всегда так занят, что...» «Не лезь, куда не следует человек», — гневно зашипел на шафа, угрожающий с колеса и зубы. Тебя не касаются наши с Рязантом дела. — Извини, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть. Состроив виноватую мину, парень безропотно влил себе вонючие лекарства. А Бессалейка же продолжал осмотр раны, проводя иной раз крайне болезненные манипуляции. Слава богам, что недолгие. — На, шафа, ну что там? — не выдержал затягивающиеся молчание родич Ризанта. — Не мешай. — Ты сумеешь сохранить мне ногу? — с робкой надеждой в голосе поинтересовался он. Рис сумеет. Но он же уехал. Да. Но как же тогда он... Он уже сделал все необходимое. Мы продолжим после его возвращения. Когда на шафа злилась или нервничала, то начинала сильнее тянуть шипящие звуки. Но Вилайт об этой ее маленькой особенности не знал и не понимал, что собеседница выходит из себя. А потому продолжал донимать Абисалейку расспросами. Ну а насколько плохи мои дела на данный момент? Мне просто раньше не доводилось получать такие серьезные ранения. Я не знаю, что меня ждет. Смогу ли вообще когда-нибудь?» Парень внезапно осекся, а звонкое эхо пощечины заметалось под неосвещенными сводами. Вилай схватился за лицо, которое будто огнем ожгло, и ошарашенно уставился на темный силуэт подле себя. «Что ты творишь на шафа?» — прорычал аристократ изо всех сил, сдерживая злость. «Когда Слав забывается и перестает слушаться...» — Его следует проучить, — глухо отозвалась Альбиноска. — Совсем рехнулась. Я не твой, Слав. Запомни это раз и навсегда, на коже выплюнул брат Рязанта. Повисла неловкая напряженная тишина, и молодому дворянину хотелось верить, что бесалейка испытала при этом хотя бы каплю вины. Однако время шло, а нелюдь не спешила с извинениями. Ее фигура, лишь на жалкую четверть тона, выделяющаяся на фоне окружающего мрака, замерла и не двигалась. «Что дорогой ее задери задумала, эта демоница?» «Ты прав. Я повела себя неподобающе. Я виновата перед тобой», — выдавила на шафа так сиплословно словно ее душили. «Давай не будем об этом. Просто скажи, что с моей ногой», — хмуро произнес парень, потирая щеку. «С ней все значительно лучше, чем могло быть без вмешательства Риза». «Все еще не обнадеживает», — саркастично проворчал аристократ. «А что ты хочешь от меня услышать, человек?» Недовольно зафурчала на шафа. «Боги и их первые апостолы! Да чего тут непонятного? Я чуть не остался коллегой, понимаешь ты это или нет? Как ты думаешь, что меня сейчас заботит больше всего, а?» «Ах, великая Шарсхай, какие же вы люди невыносимые!» «Ну, извините, госпожа Кьер, у нас, знаете ли, несколько иное отношение ко всему этому, нежели у вашего рода мясников». «В том же тоне ответил ей Вилайт. «У нас потери конечности это тяжкое увечье. Поэтому будь добра, прояви хотя бы немного сочувствия, если оно тебе не чуждо». «Что-то я не получила ни капли сочувствия от вашего народа за все время пребывания здесь!» Резко перешла на крик Абиссалийка. «Ты так печешься о своей ноге, которую еще даже не потерял. А я безвозвратно потеряла все. Дом, родину, семью, свой народ. Я предала их!» Я убила собственного брата, чтобы быть рядом с Ризом, а он слишком занят даже для того, чтобы просто поговорить со мной. Я вынуждена всегда и везде прятаться, скрывать свое лицо, дабы трусливые жители поверхности не впадали в истерику, завидев мою белую кожу. Обо мне знают лишь немногие, но и в их глазах я жуткое чудовище. Меня презирают и боятся. В каждом людском движении, в каждом взгляде читается опаска и неистовое желание пронзить меня клинком. Вы бы с куда большей охотой смотрели, как я умираю, прибитая к бревну, нежели делились со мной одну обитель. Только рис стоит между мной и вашей ненавистью. Но я не ропщу. Я несу выбор, который сделала, и не жду, что окружающие будут ко мне благосклонны. Ответь себе, человек, хотел бы ты оказаться на моем месте. Считаешь, у тебя есть право требовать от меня сочувствия? Внезапная вспышка на шафы подействовала на Вилайда отрезвляюще. Он словно бы осознал, что совсем рядом с ним есть те, кому приходится еще хуже. То с радостью бы обменял собственную ногу на шанс исправить прошлое. И теперь уже аристократ замолчал, размышляя над услышанным. А Альбиноска, убедившись, что подопечный ничего больше не хочет ей сказать, вновь вернулась к обработке обширной раны. «А мне-то никогда не казалось чудовищем!» – изрек друг парень. Брови на от такого признания поползли на лоб, но вряд ли подслеповатый житель поверхности мог это заметить в темноте. «Я ведь знал, что ты, Кьер, и впервые увидел тебя закутанный в плащ», — продолжал Лилайт. «Твой мягкий голос мне сразу понравился. Возможно, поэтому у меня не получалось ненавидеть тебя и после того, как я узнал, что ты обессалейка». «Не говори глупости, человек», — явно смутился обессалейка. «Но ведь это правда, я не вру», — захлопал ресницами парень. Снова повисла пауза, в течение которой то один, то вторая набирали в грудь воздух, чтобы что-то сказать. Но долгое время никто не решался нарушить затягивающееся молчание. «Я думаю, что тебе не о чем волноваться», — принесла наконец с шафа. «Понадобится немного седмиц, но я верю, что рис исцелит твою ногу. У него острый ум и великий талант к магии и плоти. Ему даже же не нужна священная реликвия, чтобы творить чары». «Спасибо». — тихо выдохнул Вилайт. — Наверное, я теперь твой должник. — Тогда расскажи мне о Ризанте. — сразу же ухватил Альбиноска за язык собеседника. — Ты ведь знаешь его с самого детства. Каким он был? <как> — Капризным, ленивым и вечно недовольным. А с 14 весен пристрастился еще и к выпивке. Как ты понимаешь, мы не очень ладили с ним. — А когда Риз успел так сильно измениться? — Сам не понимаю. — пожал плечами Вилайт. — Наверное, на войне или в плену, или даже чуть раньше. Вот как? На шафа. Да? А как ты познакомилась с Рязантом? Не уверена, что тебе будет приятно слушать, попыталась откреститься Абисалийка. И все же, не похоже, что я в ближайшее время сумею покинуть твои темные чертоги. Так, может, скрасим друг для друга эти дни? Ты настойчивый, с тенью одобрения хмыкнула на шафа. Хотя чего удивляться, если в ваших с Ризом венах течет одна кровь. Ну ладно, слушай. Возвращение Леорана Грайблисина в Арнфальд произвело эффект разорвавшейся бомбы. Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что его уже заочно похоронили. А потому в высшем свете полным ходом шла подковерная борьба за власть. Ну да чего далеко за примером ходить? Тот же Энриан Гранд Издемор, ярчайший представитель дворянства, решивший оседлать поднявшуюся в обществе волну, вызванную пропажей патриарха. А таких предприимчивых аристократов в государстве хватало. Единственные, кто все это время удерживал страну от смуты, Пятый Орден и элитный корпус столичной гвардии вместе с дворцовой стражей. Не будь их, в Варнфальде давно бы началась резня». Но сейчас, когда Серый Рыцарь триумфально вернулась, привезя истинного правителя земель, все высокородные прикинулись паиньками. Будто бы никто из них не точил под полой ножи. И чтобы лишний раз подтвердить свою приверженность монарху, аристократы побросали дела и съехались во дворец. И мне, как главному участнику его освобождения, тоже пришлось седлать коней и отправляться в путь. Уже в резиденции государя я имел возможность лицезреть весь свет Клездена, включая семейство Гран-Издемор. из Экселленс Энриан тоже заметил меня и наградил тяжелым взглядом, в котором читалось неподдельное разочарование. Он-то ведь думал, что мы обо всем успели договориться. Наверняка уже ощущал тяжесть патриарших регалий на плечах. А тут такой облом. Поскольку наша с ним сделка потеряла всякий смысл, то и прежнего интереса ко мне ни Энриан, ни члены его семьи не проявили. Только лишь Вайола позволил себе искреннюю открытую улыбку в мой адрес. Куда более теплую, чем требовалось по этикету. Ну и я, каюсь, не удержался от зеркального жеста: засиял, как сельский дурачок при виде сверкающей брошки. Быстро взял себя в руки, но все равно боковым зрением углядел несколько чужих лиц, повернутых в нашу сторону. Зараза! Ничего от этих аристократов не утаишь! Теперь ведь на перебой судачить примутся, что же объединяет молодой видовой Виланта из демор с желтоглазом сердцеедом адамастра. Ой, ну давай, Эрис, с ними. Слухов бояться в свет не выходить. Переживу как-нибудь. Отбросив от себя посторонние мысли, я сосредоточился на окружении. Сегодня атмосфера во дворце разительно отличалась от той, которая царила во время приемов и празднеств. Вместо армии вышкаленных слуг, спешащих удовлетворить все прихоти гостей, помещения и коридоры заполнили молчаливые и хмурые стражи. Милитарии Пятого Ордена цепко следили за любым твоим движением а в тронном зале озаренные вовсе стояли едва ли не за каждой колонной. Тут волей-неволей голову в плечи втянешь. Но высокородные старались не подавать виду, что их это напрягает. Все же стать жертвой второго кровавого восхождения никто не хотел, поэтому с такими чрезвычайными мерами безопасности мирились как с неизбежным. «Внимание, внимание, благородные экселленсы и миларии, знатные советники и слуги Южной Патриархии!» Загремел под сводами голос церемониймейстер. Преклонитесь в почтении и прервите ваши беседы, ибо в этот зал вступает наш единственный досточтимый повелитель, сияющий светом мудрости и милости, его благовестие патриарх Леоран Гранблесин, хранитель покоя земель наших, защитник порядка и веры, податель справедливости и покровитель отчего края. Разговоры оборвались так резко, словно сам Карн Вадар вновь сошел на землю и остановил время. Все, без исключений мужчины, заложили согнутую в локти правую руку за спину и застыли в почтительных поклонах. А дамы замерли в реверансах, придерживая подолы платьев. Взгляды собравшихся прикипели к монарху, который медленно вошел в тронный зал, поддерживая под локоть серым рыцарем. Правитель двигался скованно, можно сказать, ковылял. Лицо его посерело и осунулось. На нем проявилось много новых морщин. На шее виднелись кривые шрамы, теряющиеся где-то под пышным воротником одеяний. Глаза приобрели постоянный подозрительный прищур, будто Леоран гран каждый миг ждал подвоха. Аристократы на появление патриарха отреагировали по-разному. Одни с облегчением, другие с недобрением и досадой, третьи с тревогой, но внешне оставались совершенно бесстрастны и неподвижны. Иными словами, все шло ровно так, как и должно идти. Подданные Южной Патриархии, мое сердце радуется, виде всех вас вновь. Как вы знаете, я стал жертвой обмана и предательства. Вероломные альвы убили мою семью, моих верных сподвижников и союзников, а меня похитили. Дурманам и чародействам они пытались подчинить мой разум чтобы сделать послушной марионеткой. Но я выстоял и не поддался». Голос Леорана гран звучал глухо и хрипло, будто не старого кладбищенского ворона. Совсем не похоже на его сочный баритон, которым он велеречиво изъяснялся раньше. «Хуже того, — продолжал патриарх, — проклятые темноликие действовали не одни. У них были пособники из числа тех, кто присягал мне на верность. И будьте уверены, подданные Южной Патриархии, каждый виновный получит то наказание, которое заслужил. Призываю мудрейшего Сагариса свидетелей, что не оставлю без ответа этого злодеяния. Дворяне, не меняя идеально выверенного положения туловища и наклона головы, принялись лихорадочно вращать глазами в орбитах. Они высматривали орденских милитариев или гвардейцев, словно ожидали, что те схватят виновников прямо сейчас. Но нет. Воины так и остались дежурить вдоль стен просторной залы. Леоран гранблисин говорил еще долго, периодически срываясь на едва слышимый сип. Даже громкая речь давалась ему с трудом. И это не могло укрыться от взоров нобелей. Они поняли, что здоровье патриарха далеко от идеального. Однако вряд ли кто-то посмеет в ближайшее время мутить воду и пытаться разыгрывать картов с немощью правителя. Ведь тогда любого смутьяна с высокой долей вероятности объявят пособником оловийцев и казнят, несмотря на прошлые заслуги и чины. Уж чего-чего, а боевой мощи у армии монарха хватит, чтобы поставить на колени большую часть дворянства. А свою безграничную преданность престолу Пятый Орден и Гвардия уже показали ярче некуда. Не скрою, что наша держава вплотную подступается к весьма непростому периоду своей истории. Слишком глубоко проникли в наши земли вероломные псы-капитулата. И чтобы вышвырнуть их, нам нужно быть твердыми и решительными. Точите клинки, преданные сыны патриархии, вседлайте коней и запасайте провиант. Каждого из нас вскоре ждет война. В тишине, повисшей после речи монарха, можно было услышать учащенное биение сотен сердец. Люди привыкли жить в бесконечном противостоянии с колониями Альве. Но колонии – это не сам капитулат. Темнолики, могущественные и несказанно богаты. Их экономика значительно прочнее, чем хлипкое народное хозяйство всех человеческих земель вместе взятых. Армия лавийцев многочисленны и оснащены на высшем уровне. Воины обучены и бесстрашны, а озаренные и искусны. И вот с этой громадой Леран Гран-Блейсин предлагал вступить в прямое противостояние. «Ну да». «Почтенные экселленцы и миларии! Простите меня, но я не имею возможности оставить вас в стороне. Отсидеться не получится. Вам предстоит пролить немало крови. И чужой, и своей. Это нужно ради вашего же будущего. Со своей же стороны обещаю, что пройду этот путь вместе с вами». После приема Леоран гран вернулся в свою опочевальню и устало откинулся на подушки. Он натужно дышал, смотря в одну точку. Грудь его часто вздымалась, но от сна патриарх решительно отказался. «Они испугались, Ерия. Я видел страх в их глазах», — просипел правитель. «И это весь цвет нации. Белая кость. Аристократы. Какой позор!» «Дайте им время осмыслить и принять услышанное, ваше благовестие». Сдержанно отозвала серый рыцарь, неотступно дежурящий в кровати монарха. «Нет, это провал. Наша священная патриархия обречена», — устало прикрыл веки мужчина. «Почти все, на кого я мог положиться, кому мог довериться, пали в злосчастную годовщину моего восхождения. Ныне же я могу рассчитывать только на тебя, но этого недостаточно. С такими подданными я не сумею организовать достойный отпор оловийцам». Милари гримон закусил губу, о чем-то напряженно размышляя. В конце концов, она не выдержала молчания и тихо заговорила. «Вообще-то есть как минимум один человек, достойный вашего доверия, мой господин». «И кто же он?» — тускло отозвался патриарх. «Ризант Норадамастра. Возможно, вы не вспомните этого доблестного эксиленса, но он принял самое деятельное участие в ваших поисках, куда более активное, чем кто-либо иной». Он собственноручно сразил одного из кардиналов Альве, удерживающих вас в заточении. Кроме того, я была знакома с его отцом. Риз, я хотела сказать, эксцелленс, но достойный человек. «Разыщи и приведи его ко мне», — позначительно тверже распорядился Гранблесин. «Я хочу поговорить с ним, хочу вспомнить». «Как прикажете ваше благовестие?» Обрадовалась Иерия тому, что собеседник на некоторое время вырвался из удушающей хватки опустошения и хандры. Гонцы и вестники помчались во все концы города. Слава богам, что искомый Экселленс не успел покинуть пределы столицы, а потому его доставили во дворец еще до захода солнца. Рязант появился на пороге в безупречном костюме, явно подготовившись к встрече. Он выглядел, как всегда, уверенно и решительно и только лишь глубокая складка, залегшая меж бровей, выдавала его волнение. И Ерия не знала, что было ранее между Ризом и правителем, но свято верила, что любые их разногласия сейчас отойдут на задний план. «Ваше благовестие, глава семьи Нородомастро приветствует вас!» церемониально поклонился молодой аристократ. Леоран Гранблесси наглядел Ризанта с ног до головы, а потом распорядился. «Оставьте нас одних!» Ерея, пара послушников Ордена и четверо слуг поспешили покинуть обочивальню. Милария Норгримон успела только ободряюще тронуть сына Экселенса Диона за плечо. Порывалась что-то сказать, но не нашла подходящих слов. Она так и ушла, не вымолвив с звука «Настанет миг, экселенс Норадамастра, и я тебе припомню все это!» Эмоциональным жестом обвел Патриарх свое огромное ложе, когда закрылись двери комнаты. «Брось ворчать, лес! «Ведь все прошло гладко», — криво ухмыльнулся желтоглазый аристократ. «В конце концов, разве я не обещал тебе новое лицо?»